Глава 13. Интерпретация доказательств. Отсутствие каких-либо надежных научных способов определения возраста крови сыграло важную роль в проведенном нами исследовании некоторых доказательств обвинения по делу об убийстве 19-летней студентки из Франции Селин Фигар. Проработав в гостинице Хемпшира летом 1995 года, Селин собиралась еще раз посетить Англию в декабре, чтобы провести Рождество с двоюродной сестрой. Первую часть своего пути от дома во Франции до побережья, она проделала вместе с другом семьи, работавшим на местную транспортную компанию, и пересекла Ла-Манш 19 числа. Затем другой дальнобойщик из Франции подвез ее до автозаправки Чеевли на М4 в Беркшере, где ее взялся подвести до Солсбери мужчина на белом грузовике Мерседес. 10 дней спустя. Ее тело было обнаружено на придорожной стоянке в Вустершире. Вскрытие показало, что причиной смерти Селин стала вызванная удушением асфиксия и перелом черепа вследствие как минимум четырех ударов по затылку тупым предметом. Два месяца спустя, когда полиция распространила фоторобот мужчины, взявшегося подвести ее в Чаевли, водитель грузовика по имени Стюарт Морган был опознан одним из своих коллег и впоследствии арестован. По версии обвинения, Селин изнасиловали и нанесли смертельную травму в кабине грузовика Моргана. Там, в кабине, её тело оставалось в течение нескольких дней, после чего его выбросили рядом с дорогой А-449. К тому времени, как криминалисты из лаборатории ЭКС в Бирмингеме посетили дом Моргана в Дорсите через несколько дней после его ареста в феврале 1996 года, Его грузовик уже был осмотрен полицейскими, специализирующимися на изучении мест преступления. Криминалисты нашли в кабине следы крови в нескольких местах, в том числе на крышке двигателя под нижним спальным местом и прямо перед ним. Кроме того, в гараже в доме Моргана обнаружили слегка влажное сиденье, которое сильно пахло разлагающейся кровью, а ткань его обивки казалась очень похожей на ту, которой были обиты кресла в кабине грузовика. На самом деле это сиденье служило спальным местом, подобным тому, что все еще находилось в кабине грузового автомобиля. Тщательно поработав, криминалисты обнаружили, что внутренняя поверхность этого спального места запачкана пятнами крови, и снизу него и вокруг отверстий для рычага от соединения все было залито кровью. Хотя ДНК-анализ и подтвердил, что кровь в кабине действительно принадлежала фигар Установить происхождение кровавых пятен на спальном месте не удалось. Практически наверняка это было связано с разложением ДНК и веществ, по которым определяется группа крови за два месяца, прошедших с момента обнаружения тела. Предположив, что это действительно была кровь Селин, криминалисты сделали заключение, что она просочилась на крышку двигателя через отверстие за то время, что её тело оставалось в кабине. У Стюарта Моргана, однако, нашлось другое объяснение. По его словам, какие-то его друзья взяли у него на время грузовик в апреле или мае 1994 года. Попав в серьёзную аварию, один из них проехал от Глазго до Манчестера, истекая кровью из пореза на ноге, на который впоследствии пришлось наложить примерно 40 швов. После этого случая, по словам Моргана, Матрас пролежал в кабине грузовика более полутора лет, пока на него не вылилось содержимое перевернутой коробки с электролитом для аккумулятора. Затем владелец грузовика вытащил его, поместил на час под кран и оставил в гараже, где матрас и был обнаружен следователями два месяца спустя. Хотя делом Селин Фигар и занималась Forensic XS, на этом этапе я пока не была в нем задействована. После начала суда над Морганом лабораторию X в Бирмингеме посетил мой коллега Крис Хэндл. Пока он был там, Крис обсудил данные, полученные одним из криминалистов обвинения, и изучил матрас с пятнами крови со спального места, который все еще сильно пах разлагающейся кровью. Задача Криса заключалась в том, чтобы установить, насколько правдоподобную картину нарисовал Морган. Могла ли кровь попасть на матрас, как это описал обвиняемый, и в указанное им время? А также присутствовали ли на вещественном доказательстве какие-либо следы смытого водой электролита для аккумулятора. После тщательного изучения Крис не нашел никаких признаков того, что ткань промывали водой. Хоть тусклое белое пятно на матраснике и могло стать следствием того, что на его поверхность пролили кровь, а после струю воды, но оно могло образоваться и в результате реакции самой крови с веществами, содержавшимися в его материале. Крис не смог ничего сказать по поводу возможного характера травмы, которая могла бы привести к столь обильной кровопотере. Тем не менее, кровь на матрасе была только в одном месте. И Крис смог с уверенностью сказать, что в случае, если Морган говорил правду, мужчина с травмой должен был оставаться неподвижным на протяжении всей дороги из Глазга в Манчестер. А это расстояние более двух сотен миль, более трехсот километров, на преодоление которого у него ушло бы не менее трех часов. Так как возраст крови невозможно определить научным путем, нельзя было и сделать заключение, была ли она оставлена в декабре 1995 года, как утверждалось обвинением, или же в апреле или мае предыдущего года, как заявлял обвиняемый. Да, есть некоторые косвенные признаки, и их можно принять во внимание. Так, например, со временем высохшая кровь, как правило, становится все более коричневой. Однако в конкретных обстоятельствах этот факт никак не мог нам помочь. Также невозможно было научным путём подтвердить, что эта кровь была от того же человека, что и обнаруженная в других местах кабины. Компоненты крови, включая определяющие её группу вещества и ДНК, подвержены постепенному разрушению. Одни разлагаются быстрее, чем другие. Скорость зависит от таких факторов, как температура и уровень влажности. Скорее всего, именно из-за бактериального разложения – оно было в полном разгаре, когда спальное место нашли в гараже Моргана – криминалистам ЭКС и не удалось определить группу крови и провести ДНК-экспертизу. Как бы то ни было, Крис заявил, что эти доказательства никак не подкрепляли версию обвинения. Однако, судя по всему, имелось достаточно других улик, подтверждающих вину Стюарта Моргана, и в результате суда, продлившегося две недели, Его признали виновным в убийстве Селин Фигар и приговорили к пожизненному заключению в тюрьме с правом досрочного освобождения не ранее, чем через 20 лет. Дело было закрыто, но несколько лет спустя мы оказались вовлечены в него снова. Морган подал апелляцию и нас попросили, на этот раз сторона обвинения, изучить желтоватые пятна по бокам на руках Селин. К тому времени я основала новую компанию, объединившись с технологической дочкой управления по атомной энергии в Великобритании. Идея состояла в том, чтобы наиболее экономически выгодным способом привнести в криминалистику еще больше науки и технологий. Анализом того пятна занялся Крис Пикфорд, потрясающий ученый из управления по атомной энергии. Тогда он руководил расширившимися технологическими возможностями компании, работая бок о бок со штатными криминалистами. Стандартное криминалистическое исследование, проведённое в ЭКС сразу после убийства Селин, смогло лишь показать, что это жёлтое пятно не было оставлено физиологической жидкостью. В 1998 году, когда за его изучение взялся Крис, стали доступны более эффективные методы анализа. Он обнаружил в составе пятна пять основных компонентов. Никотин, металлический сплав, содержащий никель, хром и кобальт, дизельное топливо. Крезол и вещество, использовавшееся для уничтожения клещей и вшей на собачьих ушах. Наличие никотина можно было объяснить тем, что селин курила. Процентное соотношение никеля, хрома и кобальта указывало на то, что это могла быть высококачественная нержавеющая сталь, возможно, со стола Морга, на котором проводилось вскрытие. Дизельное топливо встречается повсюду, но оно могло попасть туда с дизельного грузовика. крезол, Вещество, используемое в дезинфицирующих средствах, присутствовал в очень чистом виде. Он принадлежал к тому типу, который поставлялся лишь в несколько организаций Великобритании, включая МОРК, где проводилось вскрытие. Самым любопытным и одновременно важным оказалось ветеринарное средство. Немного покопавшись, мы выяснили, какая компания его производила. Продавали его в плоских зеленых жестяных банках определенного размера и одну из них обнаружили у Моргана в сарае. Возможно, он использовал его для лечения своих собак, и в процессе нападения вещество попало на селин. Каким бы ни было объяснение, в конечном счете это не имело значения, поскольку заявление Моргана на апелляцию было отклонено, и эти доказательства не понадобились. Но было любопытно то, что она добавила делу новый аспект и продемонстрировала невероятные возможности науки в руках правильного специалиста. Принцип отсутствия доказательств» не является доказательством их отсутствия — полезнейшая основа любого криминалистического расследования. Впрочем, иногда, когда пытаешься понять, говорит ли человек правду, наступает момент, когда отсутствие доказательств достигает такого масштаба, что уже можно сделать какие-то выводы. В подобном положении оказалась я сама, когда зачитывала отчеты обвинения по делу, в итоге оказавшемуся одним из самых интересных в моей карьере. По версии обвинения, в ранние часы холодного осеннего утра 1993 года Юсуф Абди подрался на улице рядом со своей квартирой с мужчиной по имени Франк Хобсон. Имена изменены. После того, как Хобсона вырвало на траву, как утверждалось, его подняли в квартиру Абди и оставили на полу небольшого балкона кухни, где он умер от переохлаждения. Примерно 20 часов спустя Абди вместе с другом вытащили тело Хобсона из квартиры и поместили в машину его друга. Затем они отвезли его к бетонированной площадке перед одним баром и спрятали в расположенной рядом дренажной трубе, где оно было обнаружено на следующий день. Криминалистическое исследование было определенно исчерпывающим. Обвинение представило результаты экспертизы восьми криминалистов из разных лабораторий ЭКС каждый из которых занимался изучением отдельного аспекта по делу – место, где было найдено тело, крови и текстильных волокон, квартиры Абди, отпечатков пальцев, растительности, алкоголя, марихуаны и т.д. Кроме того, биохимик из лондонской больницы проанализировал образец рвотных масс, обнаруженных снаружи квартиры, и сравнил их с пятнами на одежде Хобсона. Примерно через 8 месяцев после смерти Хобсона я посетила одну из криминалистических лабораторий, где проводили часть анализов по делу. Находясь там, я самостоятельно изучила некоторые предметы, включая куртку Хобсона, которую достали из дренажного канала примерно в девяносто одном метре от тела. Затем я осмотрела машину, содержащуюся в полицейском гараже, а затем отправилась к дренажной трубе вместе со своим коллегой Майком Дженкинсом, опытным химиком-криминалистом. Любопытным показалось то, что большинство результатов анализов были отрицательными. Так, например, ничто не указывало на то, что найденный в машине кусочек ветки попал туда из дренажной трубы или близлежащей территории. В квартире не было никаких признаков борьбы. Ни на одном предмете, изъятом у Абди и его друга, не оказалось следов крови. Не было крови и на найденных в машине текстильных волокнах с одежды Хобсона а также каких-либо других доказательств, которые бы связывали его с машиной или квартирой. Отсутствовали и доказательства в пользу теории, что его оставили на ночь на небольшом узком балконе в квартире. Осколки разбитого старого зеркала, которые лежали на балконе рядом с дверью, были нетронутыми и вообще явно находились там какое-то время. Более того, на одежде и обуви Хобсона не было никаких следов, указывающих на то, что его тело приволокли в эту трубу. Удивительным мне представлялось и отсутствие других доказательств, которые обнаружились бы, участвуя Абди, в избавлении от тела Хобсона. Так, например, на одежде Абди не было никаких следов вроде тех выщелоченных белых отложений из бетонного потолка трубы, что, кстати, пристали к моей, когда я по ней пробиралась. Причем свести их оказалось на удивление сложно. Более того, на одежде Абди не оказалось вообще ничего, что могло бы связать его с местом, где было обнаружено тело. «Думаю, в связи с тем, что Абди принимал участие в распространении наркотиков, и высказали догадку, что предполагаемая драка могла быть как-то связана с деньгами, которые ему был должен Хобсон. Вместе с тем сравнительный анализ образцов смолы марихуаны, обнаруженных в квартире и на куртке Хопсона не подтвердил, что они были из одной партии. А на полиэтиленовой обертке не нашли никаких отпечатков пальцев, которые могли бы помочь с расследованием». С учетом всех других отсутствующих доказательств, дело против Абди, казалось, было ни на чем не основано, и весь сценарий, нарисованный обвинением, казался крайне маловероятным. В итоге я пришла к заключению, что результаты криминалистической экспертизы по ряду признаков указывали на то, что Хоббсон сам добрался туда, где было найдено его тело. Что интересно, у него на коленях имелись ссадины, а его в остальном неповрежденные джинсы местами были протертыми и выцветшими, Эти следы могли появиться в результате того, что он полз на четвереньках. В пользу этого предположения говорили некоторые травмы на кистях рук и предплечьях, которые, судя по всему, были получены после того, как его куртка была снята. В отчёте о вскрытии говорилось, что эти травмы были характерны для контакта с жёсткой поверхностью, такой как бетон, и могли быть получены в результате того, что юноша поднял руки с целью защитить голову и лицо от жёсткой поверхности, например, когда его тащили по дренажной трубе. Обескураживало также то, что куртка Хоббсона была найдена выше по течению и, очевидно, не могла попасть туда, будучи смытой водой. Это означало, что она либо сползла с его тела, пока его тащили или несли по дренажному каналу, либо была просто оставлена там. Если же какой-то из этих сценариев соответствовал истине, почему Абди не достал из кармана куртки марихуану, ранее проданную Хоббсону? И какой стати кто-то решил бросить тело в дренажной трубе, для чего его бы пришлось так далеко нести, двигаясь по скользкой поверхности? Ещё больше любопытства вызывали пятна крови на сделанных полицией фотографиях. Следы крови на стенке дренажной трубы на высоте примерно 23 сантиметров от земли с куда большей вероятностью были оставлены кем-то, кто передвигался на четвереньках и столкнулся с ней или же прислонился, нежели телом, которое несли или тащили. Доказательства обвинения порождали больше вопросов, чем ответов. Единственным, что на деле подкрепляло их версию, было сделанное биохимиком заключение, согласно которому у следов рвоты, обнаруженных снаружи квартиры, и пятен на куртке Хобсона мог быть один источник. Тем не менее, моему коллеге Майку показалось, что это заключение могло быть натянутым. С чем Майк согласился, так это с результатами анализа крови трупов, в которой были обнаружены каннабиноиды. Активное вещество марихуаны, и алкоголь в большой концентрации. Люди, работавшие в том же дренажном канале за два дня до обнаружения тела, подтвердили, что он был пуст, когда они ушли в 5 часов вечера. Таким образом, Хобсон мог попасть туда не раньше этого времени и примерно через 15 часов после того, как его видел независимый свидетель. Когда при вскрытии его тело было изучено, в крови по-прежнему присутствовало изрядное количество алкоголя. Если добавить к этому алкоголь, выведенный из организма в результате обмена веществ до наступления смерти, эквивалент примерно половины кружки пива или небольшого бокала вина в час, получается, что даже если он прекратил пить не позже того времени, когда его в последний раз видели живым, этой дозы было вполне достаточно, чтобы отключиться. А если он добрался до дренажной трубы и или умер гораздо позднее пяти вечера, уровень алкоголя в его крови в момент, когда его в последний раз видели, должен был быть значительно больше. Как мне кажется, после обнаружения тела Хобсона случилось следующее. Полиция проверила, не был ли он с кем-либо связан или не вступал ли с кем-то в последнее время в конфликт, и таким образом вышла на Абди. Это было весьма обоснованное подозрение, особенно с учетом предположения, что Хобсон мог быть должен Абди деньги за наркотики. В ночь смерти Хобсона было холодно, и он изрядно напился. К тому же опьянение могло быть усилено, обнаруженными в его крови канабиноидами. В результате изучения вещественных доказательств у нас сложилась такая картина. Хобсон пересек поле, на котором его видели в последний раз, и наткнулся на дренажный канал. Сняв с себя куртку, поскольку ему было жарко, что оказалось служит характерным признаком переохлаждения, он пролез вдоль канала до трубы, где ударился головой о стену и умер всего в нескольких метрах от того места. Основываясь на имевшихся обвинения о доказательствах, точнее, на их отсутствии, дело никогда не должно было быть доведено до суда. После того, как обвинители представили суду те немногочисленные доказательства, которые у них имелись, судья принял у адвоката Абди ходатайство вместе со всеми полученными нами уликами о закрытии дела из-за отсутствия оснований о привлечении к ответственности. Абди признали невиновным.